Четвертое. Сношение с Западом. Борис пытался даже и с отдаленной Францией завязать сношения. Посланный в Париж переводчик Петр Рагон вернулся в Москву в 1586 году с официальным агентом Франциском де Карле, по всей вероятности племянником известного Ланселота де Карле, сотрапезника Лапиталя, Рансара и Дюбеле. Дядя был блестящим представителем короля Генриха II в Риме, а племянника уполномочили известить о посольстве, которое так и осталось в проекте. С Англией дела шли значительно успешнее, так как Боус, посланник Елизаветы, находился в Москве при восшествии Феодора на престол. Но после крупных разногласий с Грозным этот вспыльчивый дипломат собрался уехать и, садясь на корабль в Архангельске, в запальчивости даже бросил полученные им обычные подарки и письмо нового царя с важными условиями нового торгового договора. Однако русский ливонец Бекман – отправленный курьером вслед за Боусом, в свою очередь остался недоволен тем, что будто бы Елизавета приняла его в огороде, хотя королева уверяла, что ни чесноку, ни луку там не росло. Более успешно постарался восстановить хорошие отношения между обоими дворами агент английской компании Иероним Гарсей. В 1587 году Ему удалось даже получить очень выгодную для своих соотечественников грамоту. Эта пятая по счету грамота значительно сокращала и без того уже достаточно низкие пошлины, которыми еще обременяли в московском государстве английских купцов. К несчастью, могущественная компания не прочь была злоупотреблять своими привилегиями, подвергаясь именно за них ярым нападкам, со стороны соперников из Германии, Франции, Нидерландов и даже самой Англии. Под покровительством компании некоторые из ее агентов предпринимали личные спекуляции, и близкие советники Елизаветы, сэр Франциск Вильшингем, не гнушался принимать в них участие. Между тем, Москва не могла их считать выгодными, тем более что зачастую они оказывались разорительными для ее подданных. Даже сам Годунов пострадал от одного банкротства. Но, с другой стороны, и Иерониму Гарсею, этому полукупцу и дипломатическому посреднику, не всегда везло. Так, в 1586 году Борис Тайна поручил ему привезти из Англии для Ирины ученую лекарку, которая помогла бы царице иметь детей – а Гарсей вернулся с повивальной бабкой. Годунов усиленно заботился, чтобы забыли это происшествие, а то и порой злосчастное впечатление уменьшалось и тогда же привезенными Гарсеем подарками. Особенно способствовал этому орган, собиравший перед Кремлем целую толпу слушателей. Хотя Федор не унаследовал от отца личных причин, побуждавших Грозного оказывать внимание Елизавете, царский любимец, как свидетельствует Гарсей, видимо, наоборот, был проникнут подобными заботами. Он хотел обеспечить себе убежище в Англии, и когда Гарсей уезжал туда, Борис, в свою очередь, отправил королеве подарки. Они были так великолепны, что Елизавета, рассматривая их с увлечением, даже вспотела, хотя дело было в октябре. Но Годунов — это не грозный. Английская компания возбудила недовольство, отказавшись перевести главный пункт своей торговли из Нарвы, оставшейся в руках шведов, в гавань Святого Николая на Белом море, как этого хотели московитяне. Борис принужден был считаться с этим недовольством и преемнику Боуса в 1588 году В 1589 годы Джильсу Флетчеру стоило немалых трудов снова все уладить. Победа, одержанная Елизаветой над испанским королем, сильно способствовала его стараниям, и шестая грамота прибавила к прежним привилегиям английских купцов право свободного проезда через все московское государство. Однако эта шестая грамота не вернула им полной свободы от пошлин, полученный в 1576 году, когда Грозный мечтал жениться в Англии. И Флетчер даже лично не мог похвалиться вниманием, которое ему оказывали. Он отомстил тем, что, вернувшись в Англию, опубликовал книгу, которая, несмотря на многочисленные ошибки и слишком явное преднамеренное зложелательство, остается самым ценным источником для политической, социально-экономической истории России – в эту эпоху компания, встревоженная тем, что сочинение приобрело громкую известность и опасаясь, как бы это не отразилось на ее делах, потребовала конфискации. И Елизавета охотно согласилась на это. Едкой критикой абсолютной власти книга внушала опасения даже в Англии. Появившийся в 1845 году русский перевод был немедленно конфискован, а издатель его лишен кафедры, которую занимал в Московском университете. Между тем англо-русские отношения продолжали оставаться хорошими, и правительство Федора или Гудунова вышло без больших потерь из этого дипломатического поединка. Последствия расширения владений, одновременно предпринятого на Востоке и Юге государства в течение 1590 года готовили Россию «Более тяжкое испытание».